«Ты кто? Сицилиец?» — спросил полок Миннетту. Они лениво тащились по песку. Миннета с ворчанием бросил ящик с продовольственным песок, чтобы начать укладывать новый штабель. «Нет, я из Венеции», — ответил Миннета. «Мой дед был аристократом и жил недалеко от Венеции». Они повернули и пошли обратно к десантным баржам. А откуда ты все это знаешь? спросил Минетта. А ты как думал? Ответил Полок. Я жил среди итальяшек и знаю о них больше, чем ты. Не думаю, возразил Минетта. Слушай, я никому не говорю об этом, потому что, ну, ты знаешь, как бывает, ребята сразу подумают, что им заливают. Но ты поверь мне, это правда, честно говорю. Наша семья происходит из высшего общества, из аристократов. Мой отец за всю свою жизнь не работал ни одного дня, только ходил на охоту. У нас было настоящее поместье. Ну, думаешь, я заливаю? Посмотри, посмотри на меня. Видишь, я не похож на итальянца. У меня светлые волосы и кожа. Ты бы посмотрел на других из нашей семьи. Они все блондины. Я по сравнению с ними черные вороны. Только так и можно узнать аристократа. У них у всех нежное сложение. А город, из которого мы происходим, назван по одному из моих предков, герцогу Миннетти. Полок сел на песок. Нечего нам из кожи вон лезть. Давай отдохнем. Послушай. Послушай. «Я знаю, ты мне не веришь», — продолжал миннетта увлеченно. «Но если ты когда-нибудь будешь в Нью-Йорке и зайдешь ко мне, я покажу тебе наши фамильные ордена и медали. Мой отец всегда достает их, чтобы показать нам. Провалиться на этом месте, если я вру. У него их целая коробка». Мимо них прошел Крофт и бросил через плечо. «Довольно трепаться, пора работать». Полок вздохнул и поднялся на ноги. «Ну что за жизнь? Никакого просвета! Ну какое дело этому Крофту, если мы немного отдохнем?» «Этот парень помешался на своих лычках», — сказал Минетта. «Все они дерьмо», — ответил Полок. Минетта кивнул. «Пусть мне только попадется хоть один из них после войны», — сказал он. «Ну и что ты сделаешь? Поставишь Крофту выпить». «Думаешь, я его боюсь?» — возразил Минетта. «Ты знаешь, что я был в золотых перчатках и никого не боюсь?» Усмешка Полока раздражала его. «Единственный, с кем ты справишься, это рот», — сказал Полок. «А, пошел ты! Что с тобой разговаривать?» Каждый из них взвалил на себя по ящику из груды, возвышавшейся в трюме десантной баржи, и понес к складу на берег. «Слушай, я больше не вынесу этого», — гневно заявил Минетта. «Я теряю всякое уважение к себе». «А, брось ты». «Ты думаешь, я треплюсь, да?» — не унимался Минетта. «Посмотрел бы ты на меня, когда я был на гражданке. Я знал, как прилично одеться. У меня был интерес в жизни. Я всегда был впереди других в любом деле». И теперь я мог бы быть унтер-офицером, если бы меня интересовали лычки. Я мог бы подлизаться, как Стэнли, но в таком случае надо перестать уважать себя. «А чего ты, собственно, так разошелся?» — спросил Полок. «Ты знаешь, я зарабатывал полторы сотни в неделю, и у меня была собственная машина. Я работал с Левшой Риццо, понимаешь, с кем?» Ни одна баба не могла мне отказать, будь то манекенщица, актриса или кто еще. А работать мне приходилось всего-навсего 20 часов в неделю. Нет, погоди, 25 часов в неделю. Это значит около 4 часов за вечер, с 5 до 9. 6 вечеров в неделю. Всего и дело-то. Собрать расписки от клиентов, играющих на тотализаторе, и передать их кому надо. «А ты слышал, чтобы я, когда скулил?» «В жизни, как в картах», — продолжал Полок. «Какая карта придет, то везет, то нет. Считай, что сейчас тебе не везет. Пережди, принимай это спокойно». «Полоку около двадцати одного», — прикинул это Он подумал, не врет ли тот относительно денег. Минетто всегда приводило в замешательство невозможность угадать, что творится в голове у Полока, тогда как Полок, казалось, всегда угадывал, о чем думает Минетта. Не найдя, что ответить, он набросился на Полока. «Значит, по-твоему, просто переждать? Ты что, пошел в армию по доброй воле? А ты думаешь, я не мог избежать призыва?» Минетта фыркнул. «Я уверен в этом» потому что каждый, у кого работают шарики, не пошел бы, если мог. Он сбросил свой ящик на штабель и повернул к берегу. Пропащий ты человек, если попал в армию. Если с тобой случится что-нибудь, никому нет никакого дела. Возьми галахера У бедняги умерла жена, а он торчит здесь. Его не отпускают. — А хочешь знать, почему Галахар чувствует себя так плохо? — спросил Полок с усмешкой. — Я и так знаю. Ничего ты не знаешь. У меня был двоюродный брат, у которого жена погибла в катастрофе. Боже мой, ты бы видел, как он убивался. И из-за чего? — Из-за бабы. Я пытался успокоить его и сказал, — Слушай, какого черта ты льешь слезы? Баб на свете сколько хочешь. «Через полгода ты даже не вспомнишь, как она выглядит!» Он продолжал убиваться. А я опять пытался успокоить его. «И как ты думаешь, что он сказал мне?» Полок сделал интригующую паузу. «Ну и что?» Он сказал, «Так это через полгода. А что я буду делать сегодня вечером?» Минетта хихикнул. «И ты хочешь, чтобы я поверил этому?» Полок пожал плечами и поднял ящик. «А какая мне разница, веришь ты или нет? Я рассказал тебе, а уж верить или не верить — дело твое», — сказал он и понес ящик. «А сколько сейчас времени?» — спросил он на ходу. «Два часа». Полок вздохнул.